Глава пятая. Налет саранчи. ванблому не спалось. Беспокойство гнало от него сон. Он ворочался, метался и думал о саранче. А если и засыпал на минутку, то видел во сне саранчу, сверчков, кузнечиков и всякого рода больших, длиноногих, пучеглазых насекомых. Он обрадовался, когда первый луч света проник в маленькое оконце его комнаты. Он вскочил с кровати и, едва дав себе время одеться, выбежал на воздух. Было еще темно, но это не помешало понять, откуда дует ветер. Не понадобилось даже подбросить перо или поднять шляпу. Истина и так была слишком ясна. Дул сильный ветер и дул с запада. Не помня себя, Ван побежал дальше, чтобы удостовериться, что не ошибся. Выбежал за ограду, окружавшую крааль и сад. Здесь он остановился еще раз и проверил, откуда дует ветер. Увы, первое впечатление не обмануло его. Дуло прямо с запада, прямо от саранчи. Он улавливал запах ненавистных насекомых. Не оставалось места для сомнений. Подавив стон, Фермер вернулся в дом. Больше он не надеялся избежать страшного нашествия. Первой его заботой было собрать все, что было в доме Полотнянова, белье, одежду, куски холста, изложить в фамильные сундуки. Почему? Неужели он опасался, что саранча поест материю? Да, опасался. Эта прожорливая тварь не гнушается ничем. У нее нет в еде каких-либо пристрастий. Горький лист табака ей, видимо, так же по вкусу, как сладкий и сочный стебель кукурузы. Полотно, хлопчатобумажную ткань и даже фланель она пожирает, как будто это нежные побеги зелени. Камень, железо, да самое твердое дерево, вот, пожалуй, все, что оставляют нетронутым эти жадные челюсти. Ван Блоу об этом слышал. Ганс читал, а Черныш знал по собственному опыту. Поэтому то, что могло бы страдать от сранчи было предусмотрительно убрано. Потом приготовили завтрак и в молчании съели его. На всех лицах лежала печаль, потому что глава семьи сидел безмолвный и подавленный. Несколько коротких часов и такая перемена. Еще накануне вечером, Ван Блом и его маленькая семья наслаждались полнотой счастья. Оставалась последняя, но очень слабая надежда. Что, если на счастье пойдет дождь, или день окажется холодным? «И в том, и в другом случае, — сказал Черныш, — саранча не сможет расправить крылья. В холод и дождь она не летает. Если день выдастся холодный или сырой, она не поднимется» а потом ветер, возможно, опять переменится. Ох, вынул бы ливень. Или день оказался бы холодный и облачный. Тщетное желание, тщетная надежда. Лишь полчаса прошло после того, как встало яркое африканское солнце, а его горячие лучи уже обогрели спящее воинство и вернули его к жизни. Насекомые начали ползать, подскакивать, и вот... Точно по единому импульсу Мириады их поднялись в воздух. Ветер направил их полет в ту сторону, Куда он дул, В сторону обреченного кукурузного посева. Через пять минут и даже меньше, После того, как саранча взлетела, Она была над Краалем И начала десятками тысяч Оседать на окрестные поля. Полет ее был медлителен, Спуск мягок. И тем, кто снизу наблюдал за ней, представлялось, будто падает большими перистыми хлопьями черный снег. За несколько мгновений она покрыла собой всю землю. Каждый початок кукурузы, каждое растение, каждый куст нес на себе сотни насекомых. На крае равнины, насколько хватал глаз, все пастбища были густо усеяны саранчой. Она направила свой полет уже на восток от дома, и солнечный диск снова померк, застланный тучей. Саранча подвигалась как бы эшелонами. Тыловые ряды все время перелетали на передовую линию и затем, сделав привал, кормились до тех пор, пока их, в свою очередь, не обогнали задние, двигавшиеся тем же порядком. Не менее любопытен был шорох, производимый их крыльями, он напоминал непрерывный шелест ветра в лиственном лесу или шум воды под мельничным колесом. Перелет саранчи над фермой длился два часа. Почти все это время ванблом и его семья просидели в доме, затворив двери и окна. Неприятно было оставаться во дворе под ливнем насекомых, которых ветер нередко швырял в лицо с такой силой, что делалось больно. Но помимо того, что не хотелось давить ногами непрошенных костей а без этого нельзя было и шагу ступить из дому, потому что земля была покрыта сплошным слоем сранчи. Все же немало ее заползло внутрь дома сквозь щели в двери и окне, и она с жадностью набрасывалась на все предметы растительного происхождения, какие случайно? Остались неубранными. Через два часа Ван Блоу выглянул наружу. сранча почти вся уже пролетела. Снова светило солнце. Но что оно освещало? Не зеленые поля и цветущий сад. Нет. Вокруг дома, со всех сторон, с севера, с юга, с востока и запада, глазам представлялась только черная пустыня. Не видно было ни былинки, ни листика даже кора на деревьях была обглодана и теперь они стояли словно убитые карающей дланью если бы прошел по земле степной пожар он не мог бы оставить большие ноготы и разораа не было сада не было гречишных и кукурузных полей не было больше фермы краль стоял среди пустыни. не передать словами что почувствовал в ту минуту ванпло не описать пером его мучительных переживаний. За два часа такая перемена. Он едва верил глазам, едва верил в реально случившегося. Он знал, что саранча пожрет его кукурузу и гречку, овощи и плоды, но воображение его не в силах было нарисовать такую картину полного опустошения, какую явила действительность. Весь ландшафт преобразился. Травы не было и в помине, деревья, нежные листва которых всего лишь два часа назад играла на легком ветру, теперь стояли мертвые, оголенные хуже, чем зимой. Сама земля точно изменила свои черты. Ван Блом не узнавал своей фермы. Если бы владелец был в отлучке, когда здесь пролетела сранча, и вернулся, не предупрежденный о случившемся, он, конечно, не признал бы мест, где жил. С флегматичностью, свойственной его народу, Ван Блом опустился на скамью и долгое время сидел так, безмолвный и неподвижный. Дети подходили, глядели на него, и юные сердца их сжимались от боли. Они не могли до конца понять, в какое трудное положение поставило их это событие. Отец, И тот не сразу понял. Он думал сперва лишь об ущербе, нанесенном гибелью прекрасного урожая. Эта потеря и сама по себе, если вспомнить, как уединенно жил Ван Блом, и как мало было у него надежды восстановить утраченное, явилась для него большим бедствием. — Пропало, все пропало! — воскликнул он горестно. — Ох, судьба, судьба! Снова ты жестоко ко мне! — «Папа, не горюй!» — сказал мягкий голос. «Мы все живы, все подли тебя!» И при этих словах маленькая белая ручка легла ему на плечо. То была ручка его милой Трейи. Точно улыбнулся ему ангел. Ван Бло взял девочку на руки и в приливе нежности прижал ее к сердцу. И на душе у него потеплело.